Глава 44. Кристина! С утра пораньше заскакиваю в лазарет, как ты? Обеспокоенно рассматриваю подругу, все-таки из-за меня пострадала. Хорошо! Она полусидит на постели. Отдыхаю. Реджинальд принес книги и конфеты. Не скучно. Прости, пожалуйста, это все моя вина, кидаюсь обнимать Кристину. Погоди, Ред что сделал? «Он заботится о том, чтобы я чувствовала себя комфортно», — густо краснеет подруга. «Тоже, наверное, вину ощущает». В этот момент в больничное крыло входит блондин. У него в руках большой букет цветов. «Ну-ну, говоришь, вину ощущает», — иронично выгибаю бровь. «Кристиночка, как ты?» — нежно спрашивает Реджинальд. «Почти не спал ночью, волновался за тебя». «Спасибо, нормально», — подруга принимает букет. Прекрасные цветы и пахнут вкусно. Они блекнут перед тобой. Букет способен лишь оттенять твою красоту. Ха-ха, да ты романтик, не сдерживаясь, смеюсь. Не подозревала. С сумасшедшими дамочками не разговариваю. Блондин смиряет меня неприязненным взглядом. Кристиночка, ты ведь знаешь, что можешь попросить лекаря не пускать неприятных людей? Эй, это кто тут неприятный? Делаю шаг вперед. На себя посмотри. Явно не я. «Ты опасна для общества, правильно Нот сказал». Он тоже приближается. «Ректор так говорил и о тебе с Вальдемаром», наклоняюсь к Реджу. «Может, не будем ссориться? Представим, что конфликт исчерпан». Кристина делает слабую попытку примирить нас. Мы оба нависаем над ее кроватью, готовые вцепиться друг в друга. Только подруга является преградой. «Нет никакого конфликта. Я ее не трогаю лишь потому, что вы с ней близко общаетесь, к сожалению». — кривится Реджинальд. — А иначе ей бы ни Нот, ни Вальдемар не смогли бы помочь. — Какой ты неблагодарный! — выпрямляюсь и скрещиваю руки на груди. — Я тебя спасла вчера, между прочим, а ты угрозами сыплешь. — Это когда? — блондин недовольно щурится. — Оттолкнула от шара Вальдемара. — Я бы и сам справился. Он равнодушно машет рукой. — Сомневаюсь. Реакция у тебя такая себе, учитывая, что Кристина в больничном крыле. Далее все хорошо, не надо продолжать. Ладно, смотрю на умоляющую подругу. В целом, действительно, неплохо получилось. Время не тратили на переключение Реджинальда. Объект сразу сам по адресу направился. Что неплохо получилось? Мы чуть столовую не разнесли, не понимает блондин. Подумаешь, в первый раз как будто... Пожимаю плечами. Да и не разнесли, мы молодцы. Кстати, твоя очередь сегодня отрабатывать. Смотрю, браслета с ограничением магии на тебе нет? Не было Нота вчера?» «Я собирался, но было поздно. Никак не мог Кристиночку оставить. Переживал». Редж с нежностью смотрит на мою подругу. «Ага, очень мило. Но отработка положена нам троим». «Как скажешь». Блондин рассеянно кивает и что-то шепчет на ухо Кристине, отчего та счастливо улыбается. «Противно на вас смотреть. Очень противно». Говорю тихо, но парочка не слышит. Всего второй день, как сблизились, И уже такие нежности. У нас с Вальдемаром до сих пор перебои с подобным. С одной стороны, обидно, а с другой — не люблю всю «Ладно, я готова отработать за тебя сегодня», — произношу громко. «Будешь должен потом». «Серьезно?» — Редж поворачивается ко мне. «Спасибо. Думаю, мы сможем мирно общаться. Но не прямо сейчас, через некоторое время, когда остыну». «Пожалуйста», — мрачно киваю. «Я это делаю не ради тебя». Бросаю прощальный взгляд на Кристину и ухожу из больничного крыла. Полагаю, предложение руки и сердца ждать недолго.